Издательский дом Союз и издательство Покидышев и сыновья представляют. Павел Перов. Теория капитана фон Кранца. Глава первая. Теперь, когда главная опасность казалась уже позади, корнет Путята даже улыбнулся, представив себе тот переполох, который должен подняться в штабе германского корпуса утром. Когда обнаружится его побег? Вчера он, захваченный при разведке благодаря собственной неосторожности немецким р а з ъ е з д а м наговорил там при допросе столько правдоподобных небылиц, что снискал чрезвычайную любезность и предупредительность недоверчивого врага. Крепкий сон его стражи штатного капитана после долгой дружеской беседы. прекрасные знания немецкого языка, да собственное х л а д н о к р о в и е способствовали тому, что вот уже целый день к о р н е т разъезжает беспрепятственно в пределах немецкого расположения, постепенно приближаясь к русским позициям. Не часто бывают такие выгодные условия для разведки, и к о р н е т п у т я т о не терял времени. В боковом кармане надетого на нем мундира прусского капитана Была уже целая пачка исписанных листков с набросками, планами и цифрами. Сейчас корнет решил остановиться в старой Корчме, недалеко от маленького еврейского городка, полуразрушенного ядрами пожаром и страшным боем на улицах. Слезая с лошади, внимательно осмотрелся по сторонам, но ничего подозрительного не заметил. Следовало быть осторожным. досадно, если поймают теперь. Хотя встречные немецкие солдаты по-прежнему отдавали ему честь, а мирные жители разбегались при его появлении, горьким опытом наученные не доверять погонам немецкого офицера, корнет Путята смутно чувствовал, что за ним следят. Войдя в к о р ч м у он сел за угловым столом. Еврей к о р ч м а р ь поставил перед ним стакан жидкого ч а ю Тарелку с хлебом и, мешая немецкий язык с жаргоном, забормотал извинения. п у т я т а б р о с и л ему мелкую монету и осторожно оглядел к о р ч м у В противоположном углу сидел человек, лицо которого два или три раза в течение дня мелькало перед Карнетом. По костюму его можно было принять за мелкого торговца или приказчика из какого-нибудь разрушенного города. Но корнет случайно видел его на лошади. Незнакомец трясся и горбился на худой кляче, но опытный кавалерист оценил и оттянутые вниз каблуки, и колени плотно охватывавшие бока лошади, и особенно носки сапог, не торчавшие в стороны и словно вросшие в стремена. Он казался глубоко погруженным в чтение немецкой прокламации на польском языке. но по временам не терпеливо поглядывал в окно и раза два к о р н е т уловил на себе взгляд его маленьких острых глаз. Кроме него в полутемной корчме за грязными деревянными столами сидело несколько польских крестьян. На широкой печке кто-то копошился под тряпками, да из-за перегородки иной раз слышался плач ребенка и голос женщины, старавшейся его унять. Внезапно во дворе раздался стук лошадиных копыт, и через минуту два немецких с о л д а т а в о ш л и в комнату. Незнакомец, сидевший в углу, немедленно встал и направился к двери. Проходя мимо солдат, он шепнул им несколько слов, потом вышел из к о р ч м ы Солдаты, не обращая внимания на офицера, сели за стол и крикнули хозяина. к о р н е т принял вызов. Отодвинул стул и, засунув руки в карманы, обратился к солдатам по-немецки: "Что же вы пьяные рожи не видите офицера?" Потом, не торопясь, повернулся к выходу. Один из солдат вскочил и, опрокинув стол, загородил ему дорогу. Другой, снимая из-за спины винтовку, крикнул: "Руки вверх!" к о р н е т Путята немедленно повиновался. В каждой руке у него оказалось по браунингу. Прежде чем немцы успели пустить в ход свои винтовки, он разрядил оба револьвера. Солдат, который опрокинул стол, получил пулю в голову. Его товарищ, р а н е н ы й в грудь, успел снять винтовку, но третий выстрел д о к о н ч и л и его. Крестьяне, перепуганные стрельбой, выбежали из корчмы. Через раскрытую дверь были видны оседланные лошади солдат. Я должен поймать этого штатского, сказал себе к о р н е т и перешагнув через трупы, подошел к дверям. По-прежнему держа в руках оба револьвера, он оглядел двор. Неожиданно х о л о д н а я сталь коснулась его виска, и чей-то голос позади него сказал: "Руки вверх!" Не оборачиваясь, к о р н е т исполнил приказание. И почувствовал, как кто-то вынул револьверы из его пальцев. Теперь можете обернуться, сказал тот же голос. И к о р н е т п у т я т о ничуть не удивился, когда, обернувшись, оказался лицом к лицу с человеком, сидевшим раньше в углу корчмы. Идите вперед, куда я вам укажу, сказал незнакомец. И если сделаете попытку бежать, я вам всажу пулю в спину. Я сел. Выругался про себя Карнлет. Конечно, он обошел к о р ч м у и вылез через окно.